Женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он стал смотреть серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувства и стыдиться его. В ответ на поздравления с неожиданной способностью женатым вести себя, как прилично любящему мужу, он, шутя, отвечал «Я только притворяюсь». Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы — почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки. Подошел к нему Ильичевский и сказал, у печки, погружен в молчание, поднявши фраг, он спину грел. И никого во всей компании благословить он не хотел. Это развеселило Пушкина, и он сделался очень любезен, Керн. Ножкой топтать от нетерпения Наталья Николаевна перестала ли, несмотря что это должно быть очень к лицу, на щекин Пушкину. Наталья Николаевна была очень хороша, высокоростом, стройна, черты лица удивительно правильны, глаза одни небольшие, и одним она иногда немного косила, какая-то неопределенность во взгляде. Толь, со слов княгини Долгоруковой. Жену свою Пушкин иногда звал моя косая Мадонна. У нее глаза были несколько в кость. Пушкин восхищался природным, здравым ее смыслом. Она тоже любила его действительно. Княгиня Вяземская, по записи Бартенева. Госпожа Пушкина была одной из самых красивых женщин Петербурга. Лицо, свежесть, молодость, талия. Все за нее говорило и стоила поэтом. Лицо было чрезвычайно красиво, но меня в нем, как кулаком, ударял всегда какой-то недостаток рисунка. В конце концов я понял, что не в пример большинству человеческих лиц глаза ее, очень красивые и очень большие, были размещены так близко друг к другу, что противоречили рисовальному правилу. Один глаз должен быть отделен от другого на меру целого глаза. Станислав Маравский Смирдин, переместив свою книжную лавку от Синего моста на Невский проспект, пригласил всех русских литераторов, находящихся в Петербурге, праздновать свое новоселье на обед. В просторной зале, чьи стены уставлены книгами, это зал чтения, накрыт был стол на 80 гостей. В начале шестого часа сели пировать. Обед был обильный, и в отношении ко вкусу, и опрятности довольно хороший Это еще первый не только в Петербурге, но и в России по полному почти числу писателей пир, и, следовательно, отменно любопытный. Тут соединились в одной зале и обиженные и обидчики. Тут были даже ложные доносчики и лазутчики. Приехал Жуковский и присел подле Крылова. Пушкин сидел с другой стороны подле Крылова, Провозглашен тост «Здравие государя-императора, сочинителя прекрасной книги «Устав цензуры», сказанной Гречим, и раздалось громкое и усердное «Ура!» Через несколько времени «Здравие Крылова» единодушно и единогласно громко приветствовали умного баснописца, по справедливости занимающего ныне первое место в нашей словесности иван андреевич встал с рюмкой шампанского и хотел предложить здоровье пушкина я остановил его и шепнул ему довольно громко здоровье жуковского из-за здоровья жуковского усердно и добродушно было пито, потом уже здоровье пушкина здоровье дмитриева батюшкова гнедича и других я долгом почел удержать добродушного ивана андреевича от ошибки какого-то рассения и восстановить «Старшинство по литературным заслугам, ибо нет сомнений, что заслуги господина Жуковского по сие время выше заслуг господина Пушкина, Лобанов». В феврале 1833-1832 года книгопродавец Мердин, перенеся свой книжный магазин от Синего моста в дом Петропавловской церкви, что на Невском, задумал пригласить к себе всех литераторов отпраздновать новоселье. Смердинский праздник удался вполне, все были дружно-веселы. Пушкин был необыкновенно оживлен и щедро сыпал остротами, из которых одну в особенности я удержал в памяти. Семенов — цензор, за обедом сидел между гречем и булгариным, а Пушкин — визави с ним. К концу обеда Пушкин, обратясь к Семенову, сказал довольно громко, «Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе».